Глава вторая Без десяти час Джордж вошел в бар. Королевская рука. Прошел к своему постоянному месту и сел, облокотившись на стойку. — Как поживаете? Девушка-барменша приветливо улыбнулась, ставя перед ним кружку пива. Джордж в знак приветствия дотронулся до своей шляпы. — Окей, Глэдис. Фразер с симпатией относился к девушке. Он охотно посещал этот бар, чувствуя себя польщенным, когда Гледис, не ожидая заказа, ставил перед ним пиво. Эти маленькие знаки внимания создавали у него иллюзию, будто он является особенным гостем. Здесь он чувствовал себя как дома. «О том, как вы поживаете, нет необходимости спрашивать». Ваш цветущий здоровый вид говорит сам за себя, и как только это вам удается». Глэдис засмеялась, довольная комплиментом, и бросила кокетливый взгляд на свое отражение в зеркале. «Да, послушайте. Вчера здесь был мистер Робинзон. Вы не знакомы с его новым другом? Молодой парень, бледный, со шрамом. Он раньше здесь не бывал». Джордж отрицательно покачал головой. «Не знаю». Робин Зан постоянно заводит новые знакомства. Парень выглядел страшно. У меня только при взгляде на него мороз пошел по коже, — продолжал и Гледис, вытирая стойку. Вот как, — сказал Джордж, его голубые глаза стали расширяться. — Да, представьте себе, что-то у него не в порядке, я не хотел бы встретиться с ним в темноте. Надо же... «Какое у вас пылкое воображение!» — удивленно воскликнул Фразер. Дробь, которую выбивал пальцами по стойке нетерпеливый клиент, напомнила Гледис о том, что она небрежно выполняет свои обязанности. «Я сейчас же вернусь», — проговорила девушка, обращаясь к Джорджу. «Мистер Генри не любит ждать». Джордж, понимающий, кивнул головой и погрузился в свои мысли. В это время кто-то хлопнул его по плечу. Обернувшись, сон увидел Эдгара Робинзона. «Хелло, фразер! Вы выглядите как с похмелья. Всю ночь бражничали». Джордж только пожал плечами. Робинзон снял очки с очень толстыми линзами и стал протирать их. В его маленьких глазках сверкали злые огоньки. — Будьте так любезны, закажите что-нибудь для меня, — по-хозяйски сказал он. — Я забыл свои деньги дома. Джордж поглядел на него без восторга. — Что же заказать для вас? Робинзон надел очки и осмотрелся. — Было бы неплохо виски, но поскольку это дорого, я бы удовлетворился пивом. Джордж подозвал Глэдис. — Что случилось с вами, Фразер? «Вы сегодня что-то тихие. Уж не заболели ли вы?» — поинтересовался Робинзон, пока барменша еще не подошла к ним. «Нет, я здоров. Благодарю вас», — ответил Фразер, не испытывая никакой симпатии к своему шефу. «Вот это правильно! Всегда в норме!» — с широкой усмешкой проговорил Робинзон. «Иначе это отразится на работе». Он со слащавой улыбкой обратился к Глэдис. «Хелло, дитя мое!» — Вы хорошеете день это дня, Фразер. А почему бы вам не приударить за Гладис? Джордж от смущения опустил глаза. Шутки подобного рода всегда его шокировали. Робинзон с его пошлостью постоянно вводил его в смущение. — Что за шутки? — упрекнул он шефа и добавил, обращаясь к Гладис. — Принесите ему пиво. Робинзон проводил ее плотоядным взглядом. — Она как раз в моем вкусе... «Как вы думаете, у нее можно добиться ласки? Прекратите!» — оборвал его Джордж. «Можете ли вы хоть пять минут не говорить о женщинах?» Робинзон скептически посмотрел на него. «Вы комичный человек, Джордж. У вас комплекс страха и неуверенности. Так нельзя!» Джордж не нужным развивать эту тему. Закурил сигару и вынул из внутреннего кармана пиджака большой конверт. Итак, посмотрим, что нам предстоит сделать сегодня. Робинзон бегло посмотрел на список адресов и сказал. «Ясно. Вы все еще заняты в районе Уэмбли. Да, между прочим, Джордж совсем было позабыл. Мы приняли нового сотрудника. Возьмите его под свою опеку». — Вы считаете, что я должен обучить его? — с удовольствием спросил Фразер. — Точно, — подтвердил он. — Новичок в нашем деле ничего не смыслит, а вы уже собаку съели. Вот я и подумал, что вы смогли бы облегчить мне работу. — Конечно, с удовольствием, — ответил Джордж. Он был счастлив, что шеф поручает ему наставничество. А кто он? Его зовут Сидней Брант. Производит неприятное впечатление но, возможно, работать будет неплохо. Робинзон посмотрел на часы, висевшие над стойкой бара. Сейчас он должен подойти. Возьмите его сегодня после обеда с собой, когда будете посещать школы. — Ну да что, я буду вас учить. Вы отлично знаете, что надо делать. Вы можете полностью... «Положиться на меня», — заверил Джордж Робинзона с новым чувством самоуважения. Он заказал для себя сэндвич, а Робинзона спросил, не желает ли он еще пива. «Нет, спасибо. а ведь недавно проснулся». Бар понемногу заполнялся посетителями. Какой-то парень с взлохмаченными волосами соломенного цвета пробирался к стойке. Что-то в нем привлекло внимание Джорджа. На его щеке ярко лел свежий шрам от ожога. Вероятно, с него лишь недавно сняли повязку. Лицо его выражало презрение, а в серо-голубых глазах застыла отрешенность. — Парень! — на вид ему было года двадцать два, — подошел к Робинзону и молча остановился около него. — Ага, — сказал Робинзон, — вот и вы! — Познакомьтесь, это Джордж Фразер, один из моих лучших работников. Это Сидней Брант, я уже о нем вам говорил. Джордж покраснел от удовольствия, услышав, что Робинзон отрекомендовал его в качестве одного из лучших работников, но когда его взгляд встретился с взглядом Бранта, он почувствовал настороженность. Это непроницаемое, холодное лицо. Равнодушное поведение Бранта не вызывали к нему симпатии. — Хелло! — приветствовал он парня. — Мистер Робинзон предложил мне немного помочь вам, дабы вы освоились в нашем ремесле. Я сделаю это с удовольствием. Брант безразлично посмотрел на Джорджа, не вымолвив ни слова. — Вы вскоре убедитесь, что мистер Фразер очень многое может передать вам из своего ценного опыта, — заверил Робинзон. — Почему этот малый? Ничего не говорит, никак не реагирует, — подумал Джордж, уставившись в свой стакан, а вслух сказал. — Мистер Робинзон хотел бы, чтобы мы сегодня же и начали. — Мы начнем. Бранд согласно кивнул. Его глаза скользнули по лицу шефа, а затем чуть-чуть задержались на лице Джорджа. Судя по всему, парень считал какие-либо комментарии со своей стороны излишними. — Лучшего наставника, чем мистер Фразер, вам не найти, — объявил Робинзон, потому что молчание Бранта тоже начало действовать ему на нервы. «Мы сделаем из Сида образцового сотрудника, не так ли, Джордж?» «Не называйте меня Сидом», — произнес сквозь зубы парень тихо, но решительно. «Моя фамилия Брант». Робинзон улыбнулся, однако глаза его выражали беспокойство. Наступила неловкая пауза. «Пойдемте», — прервал тишину Джордж, — «выпьем что-нибудь, что бы вы хотели». Брант пожал плечами. Я не пью спиртного. Вот бокал лимонада было бы неплохо. Лимонад для мистера Бранта, попросил Джордж, обращаясь к Глэдис. Девушка поставила стакан перед Брантом. Снова наступила тишина. Робинзон допил пива, провел тыльной стороной ладони по губам и соскочил с высокого табурета. Ну, мне пора идти объявил он. — А вас, — обратился он с улыбкой к Бранту, — я оставляю на попечение мистера Фразера, желаю успеха. Его автоматически появляющаяся улыбка потускнела, словно споткнувшись о холодный взгляд Бранта. Приветственно подняв руку, он стал пробираться к выходу. Джордж восхищенно смотрел ему вслед. — Вот... Человек, знающий свое дело. Можете мне поверить, он самый лучший специалист, которого я когда-либо встречал. Брант отпил глоток лимонада и скорчил гримасу. Он существует на глупости других. Он общипывает своих работников, а они настолько доверчивы, что позволяют ему это. В Джорджи проснулось чувство справедливости. Так, принято в бизнесе. Он нас подготовил, и это правильно, что мы подкидываем ему на питание. Если бы он не передал нам свои связи, мы не смогли бы удачно реализовывать книги». Бледное лицо Бранта иронически скривилось. «Что вы называете подкидывать на питание? Он уже вам об этом сказал или нет? Конечно, я помню, что он мне предложил, но что он сказал вам?» Джордж поставил свою кружку. Робинзон получает десять процентов от нашего заработка. Мы получаем один фунт за каждый договор по подписке и отдаем два шиллинга Робинзону. Это нельзя назвать грабежом. Брандт, раздраженно и агрессивно, откинул голову назад. «А вы уверены, что издательство платит не больше одного фунта за каждый договор? Джордж уставился на него бессмысленным взглядом. Он начал предполагать, что услышит сейчас нечто неожиданное и неприятное. Издательство платит за каждый договор полтора фунта. Поэтому-то ваш друг и покровитель требует, чтобы все договоры издавались ему. Он отстегивает у вас не только два шиллинга, а еще получает десять шиллингов. Я звонил на фирму. И мне объяснили, сколько мне причитается, если я заключил договор и вышлю его издательству. Джордж вдруг ощутил ненависть к этому человеку. Почему он не хочет оставить его в покое? Он доверял Робинзону, у них сложились добрые отношения. Робинзон был его шефом, хвалил его, доверял. Но затем Фразер вспомнил обо всех договорах, переданных Робинзону, и почувствовал себя обманутым. — а а вот как! — Брандт допил лимонад и тихо сказал. — Я думал, это уж давно вам известно. Джордж сжал кулаки. — Наглый обманщик! — выкрикнул он, изображая на лице презрительную гримасу. — В Штатах ему показали бы, как откалывать такие номера. — Брант многозначительно усмехнулся и спросил, — Вы из Штатов? — Да, — гордо ответил Джордж, желая привлечь к своей особе внимании собеседника. — Правда, я уже довольно долго кручусь в Англии. Мне кажется, я стал слишком доверчив. Если б я мог себе представить, что подонок типа Робинзона будет вешать мне лапшу на уши, знал бы об этом Келли, он устроил бы мне промывание мозгов. Длинное лицо Бранта не изменило своего холодного выражения. — Келли. Джордж поднял свою кружку и допил пиво, показавшееся ему теплым и невкусным. Не глядя на Бранта, он небрежно ответил. — Да, Франк, Келли. Я в свое время работал на него. — Келли. Впервые что-то изменилось в лице Бранта. Знаменитый гангстер... «Вы о нем говорите?» Джордж утвердительно кивнул головой. «Конечно». И почувствовал, как горячая волна привела к его щекам. Добрый старый Франк, не повезло бедняге. С этими словами он поставил пивную кружку и закурил сигарету, чтобы спрятать свое смущение. Но это было уже давно закончено. Узкий рот Бранта начал подергиваться. Теперь, когда вы знаете, как охмуряет вас Робинзон, надеюсь, вы сможете получить с него то, что вам причитается. И только теперь Джордж понял, в какое положение. Он поставил себя своей болтовней. И если он не хочет потерять свой авторитет у Бранта, он должен будет играть эту роль до конца. В этом вы можете положиться на меня, убедительно ответил он. Хорошо, надеюсь. При этих словах в глазах Бранта появился злорадный огонек. В таком случае я не буду суетиться. Вы сами знаете, как поступить с Робинзоном. — Да. Я покажу ему, как водить меня за нас, заверил Джордж. Я с вами. «Я хочу посмотреть, как вы будете заливать ему сало», — заворотник. Джордж отрицательно покачал головой. «Предоставьте лучше это дело мне, да и потом, если на меня найдет приступ ярости, я не желал бы иметь свидетелей. Я все равно буду с вами. Пусть вас не беспокоит мое присутствие». Они посмотрели друг на друга». Джордж почувствовал, как под изучающим взглядом Бранта улетучивается его решительность. — Окей, вы можете присутствовать. Наступила пауза, которую прервал Фразер. — Ну, что ж, отправимся на работу. Брант согласно кивнул, и они вышли из бара. — Подождем вечера. Он обещает быть интересным, — пробормотал парень.